Эфраим Севела Избранные. Санкт-Петербург. Кристалл. 1999 год. Легенды инвалидной улицы. От автора. Евреи, как известно, за редким исключением, не выговаривают буквы «Р». Хоть разбейся. Это наша национальная черта и по ней нас легко узнают антисемиты. В нашем городе букву «Р» выговаривало только начальство, потому что оно, начальство, состояло из русских людей. И дровосеки, те, что ходили по дворам с пилами и топорами, и нанимались колоть дрова, они были тоже славянского происхождения. Все остальное население отлично обходилось без буквы «Р». В дни революционных праздников 1 мая и 7 ноября, когда в нашем городе, как и во всех других, устраивались большие демонстрации, и когда русское начальство с трибуны приветствовало колонны «Да здравствуют строители коммунизма!», толпы дружно отвечали «Ура!», и самое тонкое музыкальное ухо не могло бы уловить в этом крике «Ни единого эр!». Таков был город, в котором я родился. И была в этом городе улица под названием «Инвалидная». Теперь она переименована в честь Фридриха Энгельса, основателя научного коммунизма. И можно подумать, что на этой улице родился не я, а Фридрих Энгельс. Но когда я вспоминаю эту улицу и людей, которые на ней жили, и которых уже нет, в моей памяти она остается инвалидной улицей. Поэтому все, что я собираюсь вам рассказать, я и назвал «Легенды инвалидной улицы». Легенда первая. Мой дядя. Моего дядю звали Симха. Симха на нашем языке по-еврейски означает радость, веселье, праздник, в общем, все, что хотите но ничего такого, что хоть отдаленно напоминало бы моего дядю. Возможно, его так и называли, потому что он при рождении сразу рассмеялся. Но если это и было так, то это было в первый и последний раз. Никто, я сам и те, кто его знал до моего появления на свет, ни разу не видели, чтобы Симха смеялся. Это был мир праху его унылый и скучный человек, но добрый и тихий. И фамилия у него была ни к селу, ни к городу. Кавалерчик. Не кавалер или, на худой конец, кавалерович, а кавалерчик. Почему? За что? Сколько я его знал, он на франты никак не походил. Всегда носил один и тот же старенький, выцветший на солнце, заштопанный в разных местах тетей Сарой костюм. Имел внешность самую, что не на есть заурядную, и одеколоном от него, Боже упаси, никогда не пахло. Возможно, его дед или прадед слыли в своем местечке франтами, и так как вся их порода была чедушной и хилой, то царский урядник, когда присваивал евреям фамилии, ничего лучшего не смог придумать, как кавалерчик. Симха – кавалерчик. Так звали моего дядю. Нравится это кому-либо или нет, это его дело». И дай Бог другим прожить так свою жизнь, как прожил ее Симха-кавалерчик. На нашей улице физически слабых людей не было. Недаром все остальные улицы называли наших бугаями. Это если в переносном смысле, а дословно силачами, гигантами. Но действительно, если рассуждать здраво, откуда у нас было взяться слабым? Один воздух нашей улицы мог цыпленка сделать жеребцом. На нашей улице, сколько я себя помню, всегда пахло сеном и укропом. Во всех дворах держали коров и лошадей, а укроп рос на огородах и сам по себе, как дикий вдоль заборов. Даже зимой этот запах не исчезал. Сено везли каждый день на санях, и его пахучими охапками был усеян снег не только на дороге, но и на тротуаре. А укроп Зимой ведь открывали в погребах кадушки и бочки с солеными огурцами и помидорами, и укропу в них было не меньше половины емкости. Так что запах стоял такой, что если на нашей улице появлялся свежий человек, скажем, приезжий, так у него кружилась голова и в ногах появлялась слабость. Большинство мужчин на нашей улице были балагурами, то есть ломовыми извозчиками. Балагулы держали своих лошадей, это были тоже особенные кони, здоровенные битюги с мохнатыми толстыми ногами, с бычьими шеями и такими же широкими задами, что мы, дети, в пятером сидели на одном заду. Но балагулы были не ковбои, они на своих лошадей верхом не садились, они жалели своих битюгов. Эти кони везли грузовые платформы, на которые клали до пяти тонн, Как после этой работы сесть верхом на такого коня? Когда было скользко зимой, и Балагула вел коня к колонке напоить, то он был готов на плечах донести до колонки своего тяжеловоза, где уж тут верхом ездить. Скоро после революции евреев стали выдвигать на руководящую работу, и некоторые Балагулы тоже поддались соблазну, стали тренерами по тяжелой атлетике, и били рекорды, как семечки щелкали. Чемпион Черноморского флота по классической борьбе Ян Стрижак родом из нашего города. Его отец, Балагула Хайм Кацнельсон, жил на нашей улице и не одобрял сына. Может быть, поэтому Ян Стрижак никогда наш город не посещал. «Вы можете спросить меня, как же так получается?» Если на минуточку поверить вашему слову, как же это выходит, что на вашей улице мог быть такой слабый физический человек, как ваш дядя, Симха-кавалерчик? На это я вам отвечу. Во-первых, Симха-кавалерчик родился не на нашей улице и даже не в нашем городе. Он родом откуда-то из местечка. Во-вторых, он, если называть вещи своими именами, совсем не мой дядя. Он стал моим дядей, женившись на моей тете Саре. А тетя Сара, про всех добрых евреев, будь сказано, в 70 лет, могла принести сто пар ведер воды из колонки, чтоб полить огород, а после этого еще сама колола топором дрова. Но мы, кажется, не туда заехали. Я же хотел рассказать про моего дядю Симху-кавалерчика. И эта история не имеет никакого отношения к физической силе. Речь пойдет о душе человека. А как говорил один великий писатель, глаза — зеркало души. У Симхи глаза были маленькие, как и он сам, но такие добрые и такие честные, что я их до сих пор вижу. Должно быть, этими самыми глазами он и завоевал сердце моей тети Сары, Было это вскоре после революции. Шла гражданская война, и наш город, как говорится, переходил из рук в руки. То белые займут его, то красные, то зеленые, то немцы, то поляки. Правда, погромов у нас не было. Попробуй задеть еврея с нашей улицы. Конец. Можете считать, что война проиграна. Тут и артиллерия, и пулеметы не помогут. «Мне моя тетя Рива рассказывала, что в ту пору, а она тогда была девушкой весьма миловидной, ее пошел провожать станцев польский офицер в шпорах, при сабле, на голове четырехугольная конфедератка с белым орлом, на груди белые витые аксельбанты, кукла, а не офицер. И он на минутку задержался у наших ворот. Нет, никаких глупостей он себе не позволял. Он просто хотел продлить удовольствие от общения с тетей Ривой. Но моему дяде Якову, ее брату, это показалось уже слишком. Он набрал лопатой целую гору свежего коровьего навоза и через забор шлепнул все это на голову офицеру, на конфедератку, на ксельбанты. Поляки народ гордый, это известно, а польский офицер тем паче Он выхватил из ножен саблю и хотел изрубить дядю Якова на куски, тем более, что дядя Яков был еще не вполне самостоятельным, ему исполнилось лишь тринадцать лет. И что же вы думаете? Тетя Рива, как у ребенка, вырвала у офицера его саблю, и этой самой саблей, ну, конечно, плащмя, врезала ему по заднице так, что он помчался вдоль всей улицы, роняя из конфедератки и погонов куски коровьего навоза, и больше у нас носа не показывал. Эта сабля потом валялась у нас на чердаке, и я играл ею в войну. На эфесе сабли было написано латинскими буквами, и я прочел, когда мы в школе стали проходить иностранный язык, что там написано. Это было имя владельца сабли «Пан Боровский». Если он жив где-нибудь, этот «Пан Боровский», он может из первых рук подтвердить все мною сказанное. Итак, шла гражданская война. симхи кавалерчику было тогда лет восемнадцать. Узкоплечий, совпалой грудью, сидел он целыми днями, согнувшись над сапожным верстаком у хозяина в подвале, и весь мир видел через узкое оконце под потолком. Мир этот состоял из ног и обуви. Больше ничего в этом оконце не было видно. Он видел разбитые, подвязанные веревками ботинки красных, Крестьянские лапти и украденные лакированные сапоги зеленых, подкованные тяжелые сапоги немцев, щегольские, как для парада, бутылками сапоги поляков, все это мельтешило перед его глазами, когда он их на миг отрывал от работы, и он снова начинал стучать молотком, прибивая подметки к старой изношенной обуви городских обывателей, в конец обнищавших за время войны. «Был он, как я уже говорил, слабым и тихим, грамоты не знал, политикой не интересовался. Он старался лишь заработать себе на кусок хлеба и пореже высовываться на улицу, где была неизвестность, где было страшно и где каждый мог его избить, потому что каждый был сильнее его, и крови жаждали почти все. И, может быть, таким бы он и остался на всю жизнь». Если поднажды, однажды, подняв воспаленные глаза от верстака, он не увидел в оконце необычные сапоги, разжегшие его любопытство до предела. А как вы знаете, ни один еврей не может пожаловаться на отсутствие любопытства, и Симха не был исключением. Он поднял глаза и замер. Такого еще он не видел. Хромовые пропыленные сапоги стояли перед его глазами с лихо отвернутыми краями голенищ и по всей коже нацеплены в крифе и в кость, как коллекция значков, офицерские кокарды. Не сапоги, а выставка. Пришедший с улицы хозяин, злой и скупой, которого Симха боялся больше всех на свете, дрожащим от страха голосом, оглядываясь и шепча молитвы, поведал своим подмастерьям, Кто такие обладатели диковинных сапог? В город вступила 25-я Чангарская кавалерийская дивизия из Первой конной армии Буденного, самая свирепая у красных. Это они, срубив в бою голову белому офицеру, срывают с его фуражки кокарду и цепляют ее на голенище сапога, и по количеству кокард на своих сапогах ведут счет убитым врагам. «И еще, — сказал хозяин, — они приказали всему населению собраться на площади, где будет митинг. Сам хозяин туда не пойдет, не такой он дурак, и им не советует, если им дорога голова на плечах». Симха так не любил своего хозяина, и так ему хотелось хоть когда-нибудь насолить ему, что поступил как раз наоборот. Первый раз открыто ослушался его, и этот раз оказался роковым. Он вылез из подвала на свет божий, вдохнул в палый грудью свежего воздуха и не без робости оглянулся вокруг. На улице заливались гармошки, стоял гвалт, творилось невообразимое. Красные кавалеристы с выпущенными из-под попах чубами, скуластые, с разбойничьими раскосыми глазами, плясали с еврейскими девицами, и те, хоть по привычке жеманились и краснели, нисколько их не боялись. И это было впервые. Богатых не было видно, как ветром сдуло. Один бедный люд заполнил улицу и веселился, и галдел вместе с кавалеристами. И это Симха тоже увидел впервые. Что-то менялось в жизни. Пахло чем-то новым и неизведанным. Все равны. Не будет больше богатых и бедных. Евреи и русские, простые труженики, один класс, одна дружная семья — «Мир хижинам, война дворцам!» Симха слушал хриплые пламенные речи на митинге, и у него кружилась голова. Он поверил. Ему очень хотелось верить, и он поверил горячо и до конца, со всей страстью чистой и наивной, тоскующей по справедливости души. В подвал к хозяину он уже не вернулся. Когда из нашего города на рысях в тучах поднятой пыли уходили на фронт эскадроны двадцать пятой Чангарской дивизии, среди лихих кавалеристов, ловко горцевавших на бешеных конях, люди увидели нелепую жалкую фигурку, еле державшуюся на лошади. Это был Симха-кавалерчик. Еврейский мальчик, хилый и боявшийся всего на свете, людей и лошадей. Не помня себя, как во сне он записался добровольцем к Буденному, и никто не прогнал, не посмеялся над ним. Назвали словом «товарищ», нацепили на него тяжелую саблю, нахлобучили на голову мохнатую папаху, сползавшую на глаза, и в первый раз в жизни он вскарабкался на спину коня, затряся, закачался в седле, не попадая ногами в стремена. Судорожно уцепившись за поводье И в клубах пыли Под гиканьей свист Исчез, растворился В конной лавине, уходившей из нашего города на запад Против польских легионов Пилсудского. Нет, мой дядя Не погиб, иначе Мне было бы нечего рассказывать. Он вернулся в наш город, Когда отгремела гражданская Война. Вернулся, Как из небытия, когда о нем все уже забыли. Как он выжил, как уцелел, одному Богу известно. Рассказчик он был неважнецкий, и выжать из него что-нибудь путное не было никакой возможности. А кроме того, он вернулся с войны безголосым, сипел, тихо и невнятно. Как я понял с его слов, он сорвал голос во время первой кавалерийской атаки, Он чался на своем коне вместе со всеми размахивая саблей, и не видел ничего вокруг. Все его силы ушли лишь на то, чтобы не свалиться с коня. Он ошалел от страха и вместе со своими кричал диким, истошным, звериным криком. Но, должно быть, кричал громче всех, потому что навсегда повредил голосовые связки и долго потом вообще разговаривать не мог. И до конца жизни издавал какие-то сиплые звуки когда хотел что-нибудь сказать. Он не на грош, не окреп на войне. Остался таким же тощим и хилым, да вдобавок стал кривоногим, как все кавалеристы. И широкие кожаные галифе, в каких он вернулся домой, превращали его ноги в форменное колесо. Привез он с фронта, кроме каменных мозолей, набитых на худых ягодицах, от неумения сидеть в седле, также десяток русских слов — среди которых были и непристойные ругательства, и такие диковинные выражения, как «коммунизм», «марксизм», «экспроприация».